А сам переплетчик Мойши тоже без дела не сидит. Он, правда, теперь не занимается переплетным мастерством, как у себя дома. Потому что в Америке, говорит он, это дело требует огромных средств на аренду магазина и покупку инструментов, и кроме того нужно приобрести знакомство. С другой стороны, пойти в подручные, служить ему, говорит, уже не полетам. Вот ему и посоветовали. Среди своих не пропадешь арендовать книжный ларек на Эссек-стрит. Нашему другу Пинет это ужасно нравится. Он говорит, ты сам охотно занялся об таким делом. А нравится это потому, что, как он говорит, около чего трешься, того и наберешься. Пиня любит книги, как рыба в воду. Уж он, когда дорвется до книги, уткнется в нее носом, его не оторвешь. И даже наш сват... Пекарь Йона, и тот больше не занимается прежним своим делом. И все потому же, чтобы открыть пекарню, говорит он, нужно состояние Ротшильда, и кроме того, нужно еще принадлежать к июнии, а он, говорит, уже слишком стар для этого. Пойти к кому-нибудь работать, не состоя в июне, он боится, так как в случае забастовки, а это в Америке случается каждый день, ему могут и голову разбить. Что же делать? Склярно. И вот ему посоветовали хлеба и булок не печь, а заняться выпечкой пирожков, домашних пирожков с творогом или с капустой. И что ж вы думаете? Пекарь Йона успевает. Его пирожки славятся по всему Истсайду. Если пройдете по Эссок-стрит и увидите на одном из окон надпись крупными буквами по-еврейски «Здесь продаются домашние пирожки, знайте» что это наш сват, тесть моего брата Эли Пекарьона. А если вы на той же улице как раз напротив видите еще одну надпись по-еврейски, здесь продаются домашние пирожки, знайте, что это уж не наш сват Пекарьона, это его конкурент, так что вы туда лучше не ходите, а лучше идите к тестью моего брата Эли. А чтобы не ошибиться, вот вам примета. Как войдете, сразу узнаете нашего свата, он человек сердитый. Если его не узнаете, то узнаете ее, пекарку Ривели, у нее двойной подбородок и бусы на шее. А мою заловку Броху вы без сомнения узнаете, у нее большущие ноги, а еще там толчется ее сестренка, конопатая девочка с косичками. Ее зовут Алта, когда-то мне ее сватали. Но о ней поговорим в другой раз. Мы ищем занятия. Нельзя пожаловаться, мы очень желанные гости у нашей соседки Песи, у ее мужа, переплетчика Мойш. И живется нам здесь совсем неплохо и весело, а уж в воскресенье, когда вся орава свободна от работы, и вовсе говорить не приходится. Мы, то есть вся ребятня, собираемся вместе, и мой товарищ Мендл с нами, и отправляемся в театр, то есть в «Муминг Pictures. кино. Стоит от пять центов с человека, а чудесные даешься таких, что просто голова кругом Будь я сыном короля или внуком Джейкоба Шрифа, я бы дни и ночи пропадал в кинематографе, я бы не вылезал оттуда. И мой товарищ Мендл тоже, и ваш, который здесь называют Герри, тоже. Но поговорите, однако, с моим братом Эли. Он вам скажет, что это глупости, чепуха, детская забава. Но если это детская забава, почему что туда тянет нашего друга Пиню, его жену Тайбл и мой заловку Броху? Но у моего брата на все имеется готовый ответ. У женщин, — говорит он, — ума столько же, сколько у детей. И Пиня, по его мнению, ходит в кинематограф просто на зло ему Элли. Кончилось, однако, это тем, что Элли однажды в воскресенье и сам с нами пошел. И с тех пор он ни одного воскресенья, не пропуская, ходит смотреть картину. Все мы ходим, и старый Мал, даже Песя, и переплетчик Мойша, и наши родственники. Все. Одна только мама не ходит. Ее муж, говорит, она будет в земле лежать, а она по театрам ходить. Не дождутся этого ее враги. Да, нам живется неплохо у наших соседей. Совсем-таки неплохо. Но нельзя же все время жить в гостях. Надо искать какое-нибудь дело, джаб в Америке, Говорит мой брат Эля, каждый должен делать жизнь. Он озабочен больше всех. Ежедневно приходит от своего тестя и усаживается с мамой говорить о делах. Броха тоже садится, и наш друг Пиня тут же. У Пини планов и проектов без конца, но все его планы никуда не годятся. То есть вообще-то не годятся, но брату не нравится. А если что и понравится брату, ему возражает Броха пини например, пришла мысль, чтобы он, Эля, Броха и Тайбл поступили на фабрику и сделали спортными, то есть шили бы на машине. Но Брох говорит, что не стоило ради такой замечательной профессии бросать дом и рисковать жизнью на море. Подумаешь, какое счастье на старости лет заделать спортными. На это Эля отвечает, что он еще не знает, что лучше. Продавать пирожки на Эссак стрит или на машине? Брох, конечно, вспыхивает от того, что Элли попрекает ее пирожками и намекает ему на то, что если бы не пирожки, они бы все пухли от голода. Нашего друга Пиню я люблю за его речи. Когда он разгорячится, его просто одно удовольствие слушать. Когда все наговорились всласть, он вскочил и, размахивая обеими руками, произнес целую речь. Я помню ее слово в слово. Вот что сказал пини О, вы темные, дикие люди! Глубоко еще сидят в вас отсталые взгляды. Но Америка — это не страна жандармов. Все миллионеры и миллиардеры Америки в молодости работали тяжело и трудно. Кто на фабрике, кто на улице. Спросите Рокфеллера, Карнеги, Моргана, Вандербильда, кем был каждый из них в свое время. Не подметали они улиц, не продавали газет, не чистили чужих сапог за пятак. Или вот взять, к примеру, автомобильного короля мистера Форда. Спросите его, не был ли он когда-то шофером, извозчиком. Да и великие люди, такие как Вашингтон, Линкольн, Рузвельт, Что ж они так родились с великими людьми, президентами? Даже нынешний президент Фильсон, да прости-то мне, разве не был меломедом? Этого мой брат Эль уже не мог стерпеть. Он перебил речь нашего друга Пини. Но, братец, ты хватил через край, осторожнее! Не забывай, пожалуйста, что Вильсон пока-то король! Но Пиню, когда он разгречится, не уймешь!» Он высмеял моего брата Элю. «Ха-ха!» — Король! Какой король? Откуда король? — В Америке нет никаких королей. — Ну, ладно, не король, так президент. — Какая разница? — попытался отделаться Элли. Но Пини перебил его. — Большая разница! От короля до президента, как от неба до земли. Король — это король, а президент — это президент. Король — это по наследству, а президента выбирают. Захотим мы, и Вильсон будет президентом еще четыре года, а не захотим, и снова он меломет. А знаешь ли ты, что через несколько лет и я могу стать президентом? Ты президент, я президент.